Глава десятая. Листая прошлое. Пишущий Бел изнывал от безделия, при том, что он совершенно не любил работать. Бел любил быть занятым и желательно чем-нибудь интересным. А ничего хоть мало маломальски интересного не было уже давно. Одни люди, люди, люди и всегда с одними и теми же просьбами. Сделай меня счастливым. Напиши мне новую судьбу, чтобы лучше прежней». А когда Белу устал интересовался, что такое счастье, половина просителей твердо говорила «деньги», а вторая терялась. «Я не могу создать то, о чем вы сами не знаете», утомленно повторял пишущий. «И не для того нам Шамир силу доверил, чтобы вы обогащались». «Нет, и снова нет». Однако же люди все шли и шли. Они до смерти боялись лишь искрящих. Или обходили их за версту, или молча любовались им из почтительного расстояния. А говорящие и пишущие давно свои. Значит, можно дергать их всякими глупостями до бесконечности. Руки есть? В какой-то момент налогчился спрашивать Бел. А ноги? А голова? Вот иди и зарабатывай, коли не дурак. Так пишущий постепенно отвадил большинство просителей, о чем после начал жалеть. Хоть какое-то дело имелось. И иногда до того занятные просьбы попадались, что и работать было в удовольствие. Разругались мы с братцем-то давненько, тихо рассказывал бледный парень. Родитель ему завещал больше, как старшому. Вот я и обиделся. И накричал, и убег. И только недавно, Чилир дошло до меня. Ему-то старшому и мать нашу до смерти обихаживать, и хозяйство унаследованное держать, и младших подымать, и доли им отдавать. А я что? Забрал свое и делай, что хочешь. Братца найти хочу. Помоги, Челир, сведи. Переплети пути дороги. Дочку хочу. Ну, мочи нет хочу. Жаловалась пухлая женщина. Семь пацанов, Челир, семь. А я дочку хочу. Сделай так, чтобы следующей дочка была. Котик потерялся, схлипывала веснущая девочка. Беленький, в черную пятнушку. Он старенький чулир. Пропадет один. Пусть домой придет. Или пусть я его найду. Вот этот волосок его и чашка, любимая для воды. Надо? За такие дела Бел всегда брался. Найти котика было сложнее, чем обогатить жадину зато правильнее, потому что счастливее людей делала. то, к сожалению, или к счастью, интересная работа случалась нечасто, и все чаще пишущий изнывал от безделья. Подходил к концу очередной скучнейший день, сидя в кресле у открытого окна, и улюбовался алым закатом. В дверь тихо и несмело постучали. «Кто там?» оживился пишущий. «Много лет...» Принимая всевозможных посетителей, он давно наловчился определять характер просьбы по стуку. Жаждущие богатства и прочих благ стучались громко, уверенно, а вот так тихо и робко стучались те, кому действительно нужна помощь, кто либо в беду попал, да в такую, что даже в силах старой крови сомневался, либо щекотливая была просьба, необычная, и люди стеснялись о ней говорить но все равно приходили, ибо... «Беда, беда!» — прошептал Качая головой Бел. «Надо же, и как всегда к ночи!» Он торопливо накинул на домашнюю одежду приличный халат, пригладил стрепанные волосы и открыл входную дверь. На пороге одиноко мялась заплаканная русоволосая девушка. Вечер Чали, вежливо поздоровался пишущий, мудро не добавив обычное доброго. Светлые глаза девушки были несчастными и обреченными. Она слишком много и давно плачет, и явно никому не верит. Почти. — Заходи, — мягко сказал Белл и посторонился. — А можно, — замялась она, — ты, говорят, гонишь. — Ленивых дураков, да, — пишущий и успокаивающе улыбнулся. — Попавших в беду нет, милости прошучали. — Как тебя зовут? «Нова», — представилась девушка с запинкой и неловко переступила через порог. Белл встревожился и засуетился, пряча беспокойство за заботой. В гостевую комнату проводить чаю, налить мятных пряников, предложить чашечку с медом пододвинуть. Нова присела на край стула, с отвращением посмотрела на пряники и едва притронулась к чаю. Больше комкала в ладонях светлую ткань юбки, сутулилась и смотрела в пол. — Чали, — сдался Бел, я, конечно, могу прочитать твои мысли, но это запрещено. Чары оставят на мне метку и меня накажут. Прошу, рассказывай. Или, — осенил его, — хочешь, напиши, если не можешь говорить, а я прочту. И хочешь, из комнаты выйду. — Не надо, — тихо проговорила Нова, — я плохо говорю, ничего. У меня есть давний друг, который вообще не говорит подбодрил Бел. Он говорящий. И ничуть этого не стесняется. Девушка бледно улыбнулась и, запинаясь, путанно поведала о своей беде. Сестра пропала. И по полгода уже как. Старшая. Нет нигде. Убежать не могла точно. Мужа любила. И мне бы сказала, мы бы близки были. И вот муж по делам В древней по торговым, а она ново поджала губы, в глазах задрожали слезы. Я в гости попашла на то третий день. ну как как муж и по делам. А соседи говорят, нету. Третий день нету. Ставни до двери заперто, как на ночь, и внутри до дома попусто». Так-так, заинтересовался Бел. Гладничайку точали, успокойся. Внула промочила горло и продолжила. Никто не видел, уходила или нет. Вещи на месте все. Как из-из из муж и простился, как с мертвой полгода уж тому. А я не верю. В светлых глазах сверкнуло упрямство. Не могу поповерить. — И к старой крови ты прежде не обращалась, — мягко уточнил пишущий. Она помотала головы. Муж ее запретил. Умерла и все, и по, по закону я не должна. Он ближайший и решает. Не нашли, значит, полгода, ни дела, ни слуха, ни следа, ну и... Интересно, почему ему все равно? Заметил Бел задумчиво. Почему не захотел узнать правду? Вы родные с сестрой? Нова с облегчением кивнула. Точно? переспросил он. Это очень важно. По твоей крови я смогу найти следы сестры, но вы обязательно должны быть кровными. Близкие или дальние — не важно. Важно, чтобы была хоть капля общего предка. Девушка снова кивнула, закатала рукава серой рубахи и решительно протянула через стол обе свои руки. Бери, мол, кровь, сколько надо. Нет, нет, весело покачал головой Бел. Не так чали. Много крови мне не нужно, несколько капель на лист бумаги, и кровь нужна добровольная. Сама пальчику колешь и по листу кровь размажешь. Готова? Да. Ее решительности и готовности помочь пропавшей сестре можно было позавидовать. Пишущий подготовил бумагу, иглу и кровеостанавливающее зелье. Показал, объяснил, что и как делать. И ново сделала, не колеблясь. Исколола пальцы левой руки иглой, размазала кровь по разложенным на столе бумажным листам и, вытирая зельем из пальцы, удивленно подняла брови. Кровь впиталась в бумагу, ни следа не осталось. А теперь Белл собрал все нужные листы. Пиши Чали. Вот грифель, вот еще бумага. Напиши короткую историю сестры. Где и когда родилась, переезжали ли и когда, я следа. Чем занималась, когда замуж вышла, где жила с мужем и его имя, были ли дети. И от себя все, что посчитаешь важным. По крови я пойму, жива она или нет. Но вот найти не смогу. Зато внесу в историю ее жизни маленькое дополнение. Обязательно найтись. Живой или мертвый. У Новой дрогнули губы и что-то в глазах, но она сдержалась. А на втором листе напиши свою историю продолжал пишущий. и Если хочешь сама сестру найти, напиши о том, что с тобой будет, что обязательно случится. Несколько простых событий. Походы в продуктовые лавки по утрам или вечерам, подробный путь. Рабочий день, если ты работаешь. Распорядок дня, поездки в другие города, в какие дни и по каким причинам. И запомни написанное до мелочей. Или запиши памяткой, и я дам обычную бумагу. Да, тебе придется жить по распланированному, по написанному. Зато точно или сама сестру повстречаешь, или она тебя найдет. Чайку подлить?» Девушка решительно кивнула и даже пряник с чаем съесть смогла. Вернулась Надежда, а с ней аппетит. «Я тебя оставлю», — подытожил Белл. «На кухне пока ужин соображу. Как закончишь, дай знать». И домой беги, пока не стемнел. Или ты не местная? Из Пеппериозерного я. А хочешь, в порыве душевной доброты, предложил он, говорить хорошо. У новой засияли глаза. А можно? Можно. Бел достал из ящика стола еще две пачки бумаги и показал. Вот это тонкое и серое волшебное. Сюда крови капнешь. А вот это желтое обычные. Здесь опишешь в подробностях свой случай. Если не с рождения, нет, по после сестры призналась девушка, тогда это нервная. День, точное время, свое состояние, и завтра будешь говорить, как прежде. А вот сестричку подольше поискать придется, до десяти дней, увы. Работаем?» Она закивала и решительно взялась за иглу. Бел улыбнулся. «С таким желанием они точно потеряшку найдут». Про сестру все в подробностях, повторил он в дверях, а адрес после замужества тоже не забудь. Хотя на самом деле он был не нужен для поисков. Просто пишущего посетило странное желание пообщаться с этим самым мужем. Больно подозрительно он себя вел. Обычно любящие люди даже к искрам не боялись на поклон идти. Отчаяние все страхи перебивало. А этот... его точно стоило проверить. Нова хорошо заговорила через день, прибежала к пишущему сияющими глазами и долго благодарила, и смотрела с затаённой надеждой. Не нашлась ли сестренка? А Билл не знал, что ответить. Он столкнулся с совершенно необъяснимым явлением. Кровь молчала. Пишущий даже не мог понять, жива пропажа или мертва. — Я ищу, — поведал он спокойно. — Ты, Чали, поезжай домой. Я тебе весточку пришлю, обещаю, а то и сам приеду и расскажу. Недалече же тут, а у тебя работа, поезжай. Девушка явно заподозрила неладное, но уехала. А Бел погрузился в поиски, забыв покой и сон. И чем больше искал, чем больше писал, чем больше оживлял на волшебных страницах чужую жизнь, тем больше ощущал неладное, неправильное. И как-то под утро, после нескольких почти бессонных ночей, случайно пролив на одну из страниц воду, пишущий взялся за ритуал и не заметил разницы. Кровь пропавшей, что вода? Ни следа памяти, ни следа жизни. Он не мог понять, как, но как такое возможно? А ниточка лишь одна, муж пропавший, дюжи дюже Белу сразу не понравился. Вроде вежливый, обходительный, а было в нем что-то неприятное. Пишущий давно работал с людьми и неплохо в них разбирался и быстро распознавал за любой личиной лица, И в дюжем его сразу почуял. А потом, посмотревшись, и доказательства обнаружил. Едва ли полгода со дня исчезновения жены прошло, всего лишь исчезновение, не смерти. А муж уже по любовницу завел. И тайком к ней в ночи бегал. И Бел рискнул этим воспользоваться. Если молчит кровь сестры, возможно, кровь самой пропавшей будет чуть разговорчивей. А найти ее следы в доме несложно. Тень остается всегда. Впитываясь в одежду, мебель, посуду. Даже на медали. Если палец при готовке ножом порезать, тень крови остается. И, дождавшись подходящей ночи, бил проник в дом, все изучил, но ничего не нашел. Дом точно вымыли, и пишущий знал, чьи это чары. Безлетные. Но зачем им самая обычная человечья женщина? В поисках разгадки пишущий занялся любимым делом, сбором сплетен из слухов. Ему нравилось слушать чужие истории. Он искренне наслаждался даже самыми невероятными выдумками. И должности вид старой крови исключали при опросах любые подозрения. Пишущие же всегда пишут, верили люди. Но невозможно же зачинить столько историй, чтобы постоянно писать. Конечно, и реальные случаи в работе сгодятся. Так вооружившись стопкой чистых листов и грифелями, Бел отправился разведывать обстановку и начал со совсем других улиц у людей. Все-таки безлетные замешаны. Нельзя привлекать внимание. Благо он частенько работал в городах с людьми, много о всяком разном расспрашивал, славу должную имел, и никого его работа в Приозерном не удивит. Бел очень на это надеялся. «Меня все интересует», — доверительно говорил он людям. «Любые случаи, даже скучные». На него вываливали все, от тех же таинственно пропавших котиков и из сушильных веревок до действительно загадочных исчезновений. Еще не добравшись до улицы, где сейчас в одиночестве обитал дюжи, пишущий понял, сестричка нова не одна столь таинственно пропавшая, и у всех родственники быстро признавали исчезнувших мертвыми, и никто не обращался за помощью к старой крови. Очень, очень странно. И почему именно в Приозерном? Опросив соседей и знакомых Дюшева, Бел добрал необходимых сведений, о которых умолчала Нова, видимо, посчитав их неважными. Пишущий за персяном постоял в дворе, внимательно перечитал записи о пропавших и обнаружил между ними несколько сходных черт. Все исчезнувшие, молодые и бездетные и у всех либо вообще не было никаких ближников, либо, в лучшем случае, это были муж или жена. Новое исключение. У остальных не нашлось ни родителей, ни братьев-сестер, даже дальних, и все владели приличным имуществом, которое наследовал единственный ближник, то бишь муж или жена, которые, как заметил бел и не только на примере Дюжева, Деньги любили куда больше своего пропавшего спутника. И да, в домах потеряшек не следа их крови. И все пропали примерно в одно время, плюс-минус четверть сезона. Получается, если бы у новы не сдали нервы, об этих странных случаях вообще бы никто не узнал. Расставание с мужем или женой – это всегда осуждение общества. А сплетни – что по поветрие. Доходит до городов быстрее, чем люди туда переезжают. И кому они нужны? глазка, и вечный шепоток за спиной. Когда можно просто исчезнуть? Сбежал человек и сбежал. Не вернулся через сезон другой, можно и мертвым признать. Да, и если бы не нервы новые, если бы не ее чистая сестринская любовь. Но вот к добру все это всплыло или к худу Бел не понимал. Лишь одно было ясно. Но вот тоже может в любой момент исчезнуть. Никого нет, никому не нужна, никто искать не будет, кроме него. Отправлять ей вестника пишущий не решился, все же безлетные замешаны. Поэтому, несмотря на усталость и глубокую ночь, он поспешно собрался и покинул постоялый двор. И торопился, и корил себя за то, что так просто сообразил, и внутренне ощущал, что опаздывает. Нет что уже опоздал, безнадежно. Маленький домик Новый на краю улицы, в облаке цветущих яблонь, стоял пустым и заброшенным. Ставни заперты, дверь закрыта изнутри. Казалось, хозяйка, как и все жители Приозерного, просто спит. Но Бел невидимкой, собравшись внутрь, никого не нашел. А хлеб в плесени и старая вода на кухне указывали, что ново пропало давно. Может, вообще не успела вернуться домой?» И прихватили ее по дороге, и... Бел тяжело сел на стул и поджал дрожащие губы. «Такая хорошая девочка! Такая добрая и светлая! И только-только заговорила нормально! И только поверила, что сестра найдется и жизнь наладится! Как же он, старый дурак, раньше-то не понял, не предвидел опасности!» Надо было сразу все Новее объяснить и не отпускать ее одну ни в коем случае. Против него безлетные бы не пошли. У Бела приличный вес среди людей старой крови, большая и любящая семья. Хотя это же безлетные, обвели бы вокруг пальца и сделали по-своему. Но зачем им все это? Пишущий крайне редко обращался к Шамиру. Его умели слышать лишь искры. Но в этот раз и обратиться больше не к кому, и случай не рядовой. Столько таинственно пропавших людей в одном городке, это же ненормально, как и следы чар безлетных. Шамир попросил он тихо. Если пропавших надо оставить в покое, если, если так нужно, ты, ты просто ничего не делай, и я уйду, и никому не скажу, и записи не оставлю, и забуду. А если нет дай знать, пожалуйста, как-нибудь. В ответ в тесных синях явственно скрипнула половица. Бел едва не подпрыгнул от неожиданности и слегка взапрел от страха. Признался себе честно, вытирая влажный лоб. Все-таки безлетные. И если тут остался наблюдающий... Но нет, почудилось. Когда пишущий решился заглянуть в сене, его встретила пустота и чуть-чуть приподнятая дверца в подпол, едва заметная под плетенным половиком. Бел поспешно открыл дверцу и увидел на верхней ступени клочок бумаги. Значит, снова вернулась домой и даже что-то поняла или заподозрила. Он поднял записку и вчитался в неровные торопливые строчки. Второй день не по себе. Точно наблюдают за мной. Везде глаза. Особенно от яблонь в саду плохо. И дома холодно. Очень холодно. Если ты придешь ко мне с вестями, Чилир, то знай. Продал дюжи сестру. Он не признается. И, кажется, ничего не помнит. Но у них в доме появилось много новых вещей. Много дорогой мебели. Не по карману им такая. Продал и забыл и я чувствую, тоже пропаду, и никто обо мне не узнает, и все забудут, и останемся мы забытыми. Добра тебе, Челир, и ты тоже. Забудь. Бел судорожно сжал письмо и выдохнул, успокаиваясь. Зачем безлетным понадобились обычные люди? Зачем? Однако Шамир подсказал. Значит, он хочет, чтобы об этой истории узнали. Ну, кому сказать, кто поверит и поможет? большинство старой крови давно нет дела для людей. Только старый чудак вроде него и работает с ними, и любит их, а остальные... Шамир, — решительно прошептал Бел, помогай. Я буду вспоминать, а ты... Скрипни снова дверцей, что ли, или иначе дай знать. Мне сейчас же за делом браться или погодить? Сейчас? Тишина. Нет, надо ждать. Конечно, полгода прошло, и ничего, кроме слабых следов уборки безледных, не осталось, и исчезновения прекратились, а оно бы не пропало, если бы не обратилась к нему за помощью. — Мне самому? — сглотнув ком в горле, Сипло уточнил пишущий. — Начинать. Потом? — дверь скрипнула. — Мир поможет, — понял Белл или его с нужными людьми сведет, или их к нему приведет, или... Надо лишь затаиться и ждать. Пишущий бережно расправил последнюю записку новой, закутался в невидимку и бесшумно покинул пустой дом. Я тебя не забуду, девочка, и память о тебе останется, и не только о тебе, обо всех пропавших, и никто вас из истории не сотрет. Обещаю. Но кровь твою все-таки проверю. После жаркой весны случилось жуткое лето. По-весеннему холодное, дождливое, сырое, до ломоты в костях. Грозы гремели каждую ночь. Словно Шамир ругался на происходящее, не мог остановить. Не мог остановить, и ракотал громами, злобил молниями, плевался в вскипающим на полузатопленных улицах ледяным дождем. Леал не находил себе места. Как и предполагалось, кровь нового молчала. Вернувшись домой, он все проверял и перепроверил. Разобрал записи, долго думал, но так ничего и не понял. И затаился, спрятав опросы, свои выводы и листы с замолчавшей кровью подальше. И под чары, чтобы никто случайно не нашел. А после, ожидая подсказок Шамира и осторожничая, занялся своей жизнью, дописывая, прописывая, уточняя, на всякий случай. Когда закончилось непонятное лето и потянуло неожиданной жарой предосени, Бело тоже потянуло в путь. Едва подсохли лужи в городах и на дорогах, пешущий проснулся поутру с неясным желанием уехать. Куда-нибудь. А зачем? Но хотя бы узнать не было ли снова странных исчезновений. Или летом, или прошлой весной, или уже почти год назад. Он ведь проверил лишь один город. Бел быстро собрал сумку, прихватил плащ и отправился на ближайшую гостевую улицу к ближайшему же извозчику. В небольших городках извозчики готовы везти куда угодно, а в крупных между ними договоренность. С красного двора только в западном направлении едут, с желтого на восток, с синего на север, с зеленого на юг, с разноцветных в промежуточных северо-восточном юго-западном. И внутри одного двора между извозчиками уговоры были. кто в большие города едет, кто-то в мелкие, а кто-то по деревням. И рассудил пишущий на все волю Шамира. А Бел придет на ближайший двор и поедет с первым же свободным извозчиком по его рабочему направлению. Птичий едут челера. Ну, птичий так птичий. Город назывался Птичий отнюдь не из-за обилия птиц. Он занимал несколько высоких холмов, лежащих у пересечения восточного и южного путей. И благодаря выгодному положению, постоянно пополнялся новыми дворами. Но поскольку город строил не старая кровь, а люди, причем торопливо и стихийно, лишь бы кусок земли поскорее урвать, да временку сарайку со складом воткнуть. Здесь не было ни стен, ни тщательно распланированной красоты, лишь гнезда разномастных дворов на холмистых склонах. Да и гомон по весне и осени стоял тут еще. Большая деревня, — пробормотал Белса Блучка, с любопытством разглядывая птичий. Здесь ему еще бывать не доводилось. Самая большая, Челир, — ухмыльнулся веснущий извозчик. Иной такой не сыщешь. Она по боли даже древнего будет. Не шибко красивая, зато веселая. Люд-то тут хороший живет, работящий, шустрый, торгует и гуляет всегда весело. «Не заскучаешь». «Тогда и меняк постоял бы двору», попросил пишущий. «Мне тишина нужна для работы, лучше на отшиб, но чтоб без большого шума, особенно по ночам». Извозчик почесал затылок, подстегнул ездового пса, и они рванули в объезд. «Видишь, Челлер, дорога от восточного пути», объяснял извозчик. «Это петля. Она огибает весь птичий, а от нее несколько тропок есть». Одна за город вдоль лесков и вон к тем холмам. А там вроде как деревушка. Но вообще-то постоялые дворы одни. Торго мало, зато тихо. Гости любят, кто понадольше по делам, пешком оттуда до птичьего версты полторы. Годно? Самое то, одобрил Бил. Можно прямо к ближайшему свободному. Повозка остановилась у третьего сначала улочки постоялого двора. Пишущему здесь сразу понравилось и тихо, и садики в постриженных кустах и последних цветах, и небольшие яркие домики. Бел выбрал тот, что и поближе к городу, кости-то не молодые, и небольшой на одного гостя, с спаленка до кухни, до бани на улице, до беседка во дворе. Полная добродушная хозяйка заверила, что все живо приготовит и попыться, и поесть. На том и порешили. Дорога до птичьего заняла два дня. Пишущий подустал, но решил до ужина и бани прогуляться по деревушке. Благо к закату делал. Седалище размять не помешает. А после пыль смыть, обещанных пирогов умять, да сразу спать. А завтра рассудил он с упоением, дыша ранней осенью. Будет завтра. Может, и в птичьи поутру, а может, и отоспится пару дней. Впервые за долгое время вырвавшись на природу... Бел вдруг понял, как он устал в городе от шума, суеты, толкотней и мешанин запахов. Не зря сын советует в деревню-то перебраться. Надо его послушать. Давно повзрослел парень. Дорос до дельных советов родителю. А люди его белые там найдут, коль вдруг беда. Да, была бы жива его любимая Весна. Давно бы на природе жил. Но... В течьям оказалось не так шумно, как бел опасался, и утренний торг к обеду закрылся, и лед успокоился. Пишущий с удовольствием бродил по узким улочкам, вкусно пообедал мясными пирогами в небольшой чайной и забрался на маковку первого холма. Снизу, казалось, там парк. Пологая вершина вершины темнело редкими деревьями, а оказалось, нет, погост. Бел удивился. Обычно погосты за город или деревню выносят да подальше, а здесь прямо под боком. Очень странно. И вон, кстати, пара стариков-старожилов в чьей-то могилке. С его стороны не будет бестаптным спросить что да почему? Здесь бы постоялые дворы ставить для богатеев. место то немного, на два-три двора. Или здесь погост для богатеев, чтоб далеко не ходить? Да нет, пожилая семейная пара это просто. Пропавший здесь чилир, устало объяснил высокий, сутулый старик, бережно обнимая свою заплаканную спутницу. С год назад по птичьему, как по ветре прошло, молодые один за другим пропадать стали парни, девки, и все незанятые, бездетные, здоровые. И невесточки с тех пор, беспокойно уточнил Бел, чувствуя, как быстро-быстро заколотилось его сердце. Да не только в Приозерном напасть случилось. Нет ни одной, качнул головой старик. А здесь тел нет, только деревца до да колышки с именами. Дочку вот проведали. Вечер вернулась с прогулки, спать ушла, а поутру исчезла. Прям как из постели. Окна закрыты изнутри, двери заперты. Да и приличная она у нас, не гулящая, была. Чуть к сумеркам она домой. Нам помочь туда все — И мы спим плохо, Челир, — добавила старушка, промокая глаза. — Чутко все слышим. Тихо-то и ночью было. Пичук ночных слышали, ветровую еще и слышали. А дома ни половичка не скрипнула. Долго нам никто не верил. Дочку искать отказывались. А потом еще пропажа через дом от нас и еще через улицу вниз. Тут уже поиски начались. Да без толку. — Вот так и набрался тут погост, — хмуро подытожил старик. — Памятный сад. — Денечка тебе доброго, Челер. Отпусти нас. — Конечно, конечно, — смутился Бел. — Спасибо за беседу и искренне сказал с более вспоминая нову. Разделяю с вами горе. Простите. Старики почтительно склонили головы и ушли. А пишущий побродил по погосту, запомнил даты исчезновения и вернулся к спуску. Вдоль тропы сирели два ряда старых лавок, и Бел присел на крайнюю у самого обрыва и задумчиво посмотрел вниз.